Глава 24. До палаты, в которой я видел отца Ани в последний раз, мы так и не добрались. Впрочем, в этом больше не было нужды. Стоило нам двинуться к входу с крыши здания, как рядом с нами открылся портал, и из него вышли люди с символами Рода Гофман. Увидев Аню, они опустили руки, вокруг которых уже начинали формироваться явно атакующие плетения. Следом для нас открыли портал и попросили пройти в него. Так как Аня не выказывала беспокойства и явно узнала встречающих нас магов, то я не стал задавать лишних вопросов. Тем не менее, не отказал себе в том, чтобы воспользоваться сканирующим плетением сразу, как только вышел из портала, за что заработал множество настороженных взглядов, но зато понял, что мы находимся под землей. Скорее всего, на минус каком-то этаже лечебницы. После небольшого осмотра с помощью магического массива, установленного в комнате, меня и девушку отвели в соседний зал Где обнаружился Антон Гофман? Охрану же они заставили пройти в другое помещение, но они явно были не против, а скорее всего даже наоборот. Думаю, осознав, что им больше не надо быть ответственными за дочь главы рода, а к тому же подчиняться неизвестному странному парню в моем лице, это их обрадовало. Антон Гофман стоял за большим круглым столом и имел довольно суровый вид. Место пижамы занял костюм, очень похожий на осовремененный рыцарский доспех, практически идеально облегающий тело. Когда мы вошли, мужчина не подошел к дочери, чтобы обнять ее, не сказал ей доброго слова, а лишь посмотрел на нас и кивнул, после чего снова вернулся взглядом к столу. Кроме главы рода, в зале, как и ожидалось, присутствовал Людек. Но, видимо, мы попали на рабочее совещание, что в сложившейся ситуации было не мудрено». Поэтому, кроме уже известных персон, в зале находилось как минимум еще дюжинный человек. Точное число назвать было нельзя, потому что периодически открывались порталы, и из них то выходили люди, то в них входили. Так мы простояли около десяти минут. Мне это не очень понравилось, но я понимал, что если я решу ворваться и помешать процессу, на меня посмотрят самое малое, как на сумасшедшего, а максимум посчитают предателем. Все же, подобная аномалия, как прорыв хаоса из нескольких подземелий одновременно, это далеко не рядовое событие и сразу переводит ситуацию в статус военный. Однако и ждать, не пойми сколько, я тоже не мог себе позволить. Ведь кроме Ани, я все же должен был заботиться и о других людях. Мне было необходимо в самое ближайшее время узнать, что происходит на моих родовых землях. Конечно, кроме истинной казны рода, никаких подземель поблизости от родовых земель не было. Тем не менее, в самом Каркаде или в его окрестностях точно найдется хотя бы одно среднее подземелье. Иначе там бы не стали основывать город, а значит, опасность все равно присутствует. Благо, что нас не стали держать за закрытой дверью, и я хотя бы мог слушать доклады подчиненных Антона. Из них стало ясно, что рядом с этим городком уже больше трех очагов, пораженных первозданным хаосом. Конечно, ни подчиненные, ни сам глава рода так это не называли, но мне было достаточно описания, чтобы это понять. В основном те, кто приходил через порталы, еще не достигли даже пятого круга. Из этого стало ясно, что все они пользуются артефактом и, скорее всего, могущественным артефактом, который существует у рода Гофман в одном экземпляре. Представить, что любой рядовой член среднего рода, коим являлся род Гофман, обладает артефактом пространства, я не мог. Получалось, что у Антона есть артефакт, позволяющий практически без задержек открывать порталы в разные точки страны. Нельзя было сказать, что меня это поразило, но все же равнодушным не оставило. Я почему-то даже не думал поинтересоваться в будущем имеющимися у них возможностями из разряда артефактов, для себя сведя все к получению от них лишь ресурсов, в виде добытого в подземельях и людей. Понятно, что до произошедших событий они бы мне ничего не сказали, но печально другое. То, что я об этом даже не размышлял. Кроме тех, кто перемещался с помощью порталов, были и другие». Они связывались с главой рода, используя иллюзию, и благодаря такому способу давали доклады. Иллюзиями пользовались люди, в основном находящиеся на большом отдалении от родовых земель, что говорило об ограничениях, которые все же имел неизвестный артефакт. И вот когда я уже был готов развернуться и покинуть помещение, чтобы хотя бы с помощью телефона попробовать связаться с Сергеем Волковым, отец Ани повернулся к нам и произнес «Маркус». После того, как я поведал ему свою историю, он счел правильным обращаться ко мне именно так, что одновременно было мне приятно и немного раздражало. «Подойди». Так как он позвал только меня, Аня хотела остаться, но я взял ее за руку, и мы вместе с ней приблизились к круглому столу. Этот предмет мебели оказался далеко не так прост, как могло показаться изначально. Мне казалось немного странным, что Антон после каждого доклада рассматривает пустой стол. Однако я спокойно списывал его поведение на то, что человеку банально так легче думается. Ведь в той ситуации, в которой мы оказались, лучше игнорировать окружающее мнение и принимать максимально эффективное решение. Но на самом деле все было гораздо интересней. Стоило приблизиться к столу меньше, чем на метр, как он из обычного каменного предмета мебели превратился в чашу с огромной детализированной картой внутри». При этом присутствие иллюзии я не смог заранее обнаружить, даже с учетом того, что все это время держал активным магическое зрение. Правда, родовой дар я не активировал, так как не хотел стоять с горящими оранжевым светом глазами. Но все же... Отец Ани взглянул на дочь чуть осуждающе, на что она слегка смутилась. После чего посмотрел на меня и нейтральным тоном проговорил. «Рядом с городом три очага, внутри один. По стране насчитывается уже порядка сорока». «Можешь что-нибудь сказать?» В этот момент в зале, кроме меня, Ани, Людвига и самого Антона Гофман больше никого не было, поэтому он и говорил так открыто. Думаю, даже невзирая на обстоятельства, он бы не стал просить помощи у 18-летнего парня на глазах у своих подчиненных. Слишком уж сильно в этом случае был бы нанесен удар по его репутации. Посмотрев на карту, на которой прямо сейчас отображался городок с пылающим практически по центру фиолетово-оранжевым гейзером хаоса, я произнес... «Лишь то, что вы и так знаете. Нужна эвакуация мирного населения. Около пяти групп магов по пять человек направить на сдерживание тварей. После чего попытаться собрать все силы и ограничить область прорыва барьером. Ответа на вопрос, как его закрыть, я дать не могу». Точнее, как закрыть обычный прорыв я-то могу рассказать. Да вот практически на сто процентов уверен, что тот же Людвиг обладает этим знанием. К тому же перекрыть разлом, из которого непрерывно бьет поток первозданного хаоса, это совершенно другая задача, и стандартный подход тут не поможет. Да и если бы помог, требуется колоссальный запас энергии на сдерживание хаоса. И проще, да и банально дешевле эвакуировать людей, дождаться, пока гейзер ослабнет, а потом уже закрывать пролом в пространстве». Перед тем, как слово снова взял Антон Гофман, я решил проговорить один из маловероятных вариантов. Раз у этого рода нашелся мощный пространственный артефакт, уникальный стол, обладающий иллюзией, который я не смог обнаружить, то пусть и маленький, но все же есть шанс на наличие у них еще более удивительных артефактов. Конечно, если у вас нет одного из двух артефактов. На этот раз слово взял Людвиг. Похоже, как старейший народа он был лучше осведомлен о том, что хранится в сокровищнице. Каких? Слегка разведя в сторону руки, я произнес: предназначенного для замораживания пространства или развеивания хаоса. Второго нет, но как нам поможет первое, если такой эффект способен создать и обычный маг? Сомневаюсь, что стандартного заклинания блокировки будет достаточно, чтобы прервать перемещение тварей в наш мир. Удивившись его ответу, я уточнил: Нет, обычной блокировки недостаточно. Я говорю о полной заморозке пространства. Поняв, что до сих пор не смог донести свою мысль, продолжил. Когда внутри зоны действия плетения замирает сама магия. Молчание продлилось секунд пять, после чего все это время хмурившийся Людвиг произнес. «Нет, такого тоже нет». Интересно, это он перебирал в голове все родовые сокровища или просто не смог сразу огласить мысль о том, что урода чего-то нет? Что ж, тогда я ничем не смогу помочь в конкретной ситуации. Слово снова взял отец Ани. Город мы в любом случае будем защищать. Здесь наши родовые земли, и если мы просто отступим, это будет позор. Вы же отправляйтесь в убежище, а нам надо продолжить управлять ситуацией». Повелительный тон, который он применил, меня покоробил. Однако ответил я ему весьма вежливо. «Мне нужно узнать, что с моими людьми, поэтому я оставлю вас и отправлюсь к себе на родовые земли». Посмотрев на меня с прищуром, Антон Гофман со сталью в голосе произнес... «Ты связан с моей дочерью и хочешь отправиться за пределы безопасной зоны, когда вокруг творится полный хаос?» Людвиг же, сохраняющий внешнее спокойствие, убрал руки за спину. «Это его движение ящил угрозой», поэтому отвечал главе Рода Гофман с нескрываемым вызовом. «Думаешь, хватит сил удержать меня от этого шага?» Пока мы бодались взглядами, в помещении открылся очередной портал, из которого вышел раненый человек. У прибывшего отсутствовала правая рука, и из раны обильно текла кровь. Людвиг за миг оказался рядом с раненым и приложил к светящуюся зеленым руку. Это помогло. И буквально через пару секунд человек почувствовал себя намного лучше и смог говорить без искажающего голос боли. «Глава. Особняк цветущих небес уничтожен. На нас напали монстры. Господин Роман умер. Мы не смогли его защитить. Сразу несколько тварей пробились к нему, и мы...» Антон взмахнул рукой, прерывая доклад, и приказал. «Говори кратко, кто-нибудь выжил?» Начался мини-допрос, во время которого я размышлял. «Умерший Роман — это тот самый кузен Ани или другой человек?» Но кроме банального любопытства, меня заботил момент с тем, что уже появились монстры, выбравшиеся в реальный мир. И тот факт, что охрана какого-то особняка, принадлежащего не самому могущественному роду, не справилась с обороной, вполне объясним. Ведь тварь, способная преодолеть средний гейзер первозданного хаоса, это не то, с чем можно тягаться, не имея за спиной опытного мага шестого круга и выше. Когда глава рода узнал все, что хотел, то приказал раненому отправиться к целителю и снова вернулся взглядом ко мне. Впрочем, во время образовавшейся паузы я смог успокоиться и обратился к нему вполне мирным тоном. «Антон, ты ведь понимаешь, чтобы меня удержать, вам потребуется приложить очень много силы времени» а значит, в этот момент будут гибнуть твои люди. Так что, если ты хочешь меня защитить, то лучше выдели мне людей». Покачав головой, глава Гофман устало произнес. «Передай координаты, я отдам приказ проверить и в случае чего помочь тем, на кого ты укажешь». В помещении на миг повисла звенящая тишина, которую разрушил мой вздох, после которого я сказал. «Ты сам не так давно сказал?» Я развел руки в стороны, а потом указал на стол, внутри которого прямо сейчас отображалась детализированная карта города. «Что этот город — твои родовые земли, и будет позором бросить его. Так почему ты хочешь, чтобы будущий муж твоей дочери?» А не сжала мою руку, но не стала возражать, а значит, для себя уже все решила. Покрыл себя позором, бросив свои. И уже практически наши родовые земли и верных людей. Антон Гофман оперся руками о стол, «Одновременно с этим мне показалось, что я слышу скрежет его зубов». Но долгой паузы не было. Буквально через секунду он ответил. «Ты их не бросишь. Просто передай координаты, и мы выясним их судьбу. Если там действительно идут бои, то я не стану тебе мешать. А если нет, так зачем рисковать лишний раз?» В целом, его слова были не лишены смысла. Я понимал, что он так говорит только, чтобы уменьшить риск смерти для своей дочери. Но все же, подумав, согласился. Точнее, решил дать ему возможность успокоить самого себя. А уж после того, что скажут его люди, сделал для себя окончательный вывод, как нужно действовать. Передав координаты родовых земель близ Каркада, я думал, он быстро даст мне ответ. Однако Антон Гофман создал сигнальное плетение, после чего обратился ко мне. «Рядом с Каркадом есть одно среднее подземелье, и как бы мне не хотелось этого говорить, но вероятность прорыва там велика». Произносил он это с трудом, как будто действительно переступая через себя. Я же задал вполне логичный вопрос, ведь его вывод был не до конца понятен. Почему? В этот момент детализированная карта внутри чаши изменилась, и мы увидели не только один город, а всю страну. Государство было немаленьким, поэтому рассмотреть что-либо в подробностях не было возможности. Однако этого и не требовалось. Тем временем отец Ани продолжил, но в его голосе появилось отчетливое напряжение. «Верные мне люди есть почти во всех уголках страны. И пусть еще не все смогли выйти на контакт, но уже ясно, что происходящее можно назвать не просто аномалией, а бедствием». Сказав это, он взмахнул рукой, и на карте появились фиолетово-оранжевые искры, явно изображающие места прорыва хаоса. «По всей стране из подземелья средней силы вырываются потоки хаоса». Ни крупные, ни мелкие подземелья не демонстрируют ничего подобного. В моем прежнем мире я в целом не припомню ничего подобного. Даже когда война была в самом разгаре, подземелья оставались стабильны. Обычно одно или два спонтанных прорыва из расположенных близко друг к другу складок реальности, не более. Да и те прорывы были вызваны не хаосом, а банальным усилением местных монстров. Вернувшись к обычному тону, глава рода Гофман продолжил. «Впрочем, как мне известно, на твоих родовых землях нет подземелий, а значит, им ничего не угрожает, как минимум в ближайшее время». В ответ на его слова я лишь нахмурился, ожидая, найдется ли у него хоть один человек рядом с Каркадом, дабы рассказать о реальной ситуации. Такой нашелся, но хоть расстояние между этим местом и Каркадом было не столь велико, и Антон открыл для него портал, связаться он смог только с помощью иллюзий, да и та постоянно мерцала, грозясь в любой момент схлопнуться». След за мной нахмурился и Антон Гофман, после чего не стал больше ждать и задал вопрос своему человеку: Что происходит? Почему ты не воспользовался порталом? Ответ пришел не сразу, а с задержкой в 5 секунд. Да и звук искажался, грозясь в любой момент, измениться настолько, что речь незнакомого мне подчиненного Гофман перестанет быть разборчивой. Приветствую, глава! Портал открылся, но вокруг слишком много хаоса. Портал нестабилен. Подтверждая его опасения, серо-голубая пленка, возникшая недалеко от нас, развеялась, вызвав удивление на лице как Антона, так и Людвига. Видимо, они верили в надежность имеющегося у них артефакта и не ожидали отказа. Глава рода быстро взял себя в руки и продолжил задавать вопросы. «Ты в окрестностях Каркада?» «Да, прямо сейчас не так далеко от меня в небо вздымается поток хаоса». После его слов на карте внутри чаши появилась еще одна метка прорыва. Его блокируют силы правящего рода, но пока безуспешно. Не могу быть уверенным, но мне показалось, что я видел рыцарей прозрачного Сапфира». Очередная порция удивления, сопровождающаяся шепотом Людвига. «Силы правителя? Рыцари Сапфира? Но их там быть не должно!» Антон скосил взгляд на своего старейшину, но так как тот не попытался влезть в разговор, то он продолжил. Прорыв только один. «Нет, на противоположной стороне города еще более сильный прорыв». «Вряд ли отец Ани знал территорию всей страны досконально, поэтому и не среагировал на слова своего человека. А вот я довольно быстро определил по возникшей метке на карте, где именно человек Гофмана зафиксировал прорыв. Мои земли как раз находились на противоположной стороне Каркада». Осознание этого вызвало эмоциональную волну, которая начала крушить мои ментальные барьеры, доведя мое состояние до такой степени, что Аня почувствовала, сдерживая мной чувства, и игнорируя окружающих, приблизилась ко мне вплотную, обняв. К сожалению, прямо сейчас этого было мало, чтобы я успокоился, но достаточно для того, чтобы я мог здраво принимать решения. Обняв ее в ответ, я уже хотел сказать, что ухожу, когда в мою голову как будто ударил клинок. Пошатнувшись, я практически упал. Если бы не Аня, в этот момент обнимающая меня, так бы и произошло. Впрочем, прямо сейчас я не видел того, что происходит вокруг меня, а наблюдал некое видение или образ. Кровавая пелена перед глазами. Кажется, я стою в обычном лесу, но из-за красной дымки ощущения от него далеки от стандартных. Проходит секунда, и человек, чьими глазами я смотрю, поднимает руку перед собой. «Именно в этот момент я понимаю, что это не я. Во всяком случае, не в ближайшее время. А слова человека, чьими глазами я смотрю, убедили меня в правильности моей догадки». «Марк, я служитель Лорен. Выполняю волю Орога». Небольшая пауза, во время которой мы все наблюдали, как его рука начинает синеть и одновременно покрываться кроваво-коричневыми язвами. «Я ощущал все, что чувствовал Лорен, поэтому мне приходилось бороться с накатывающими волнами боли». А с учетом того, что эти волны исходили не только от руки, но и от всего тела, при этом голос у Лорена был абсолютно спокоен, умиротворен, возникало сюрреалистичное ощущение нереальности. «На твоей земле бушует большой гейзер Хауса. Мы вместе с пришлыми магами-инженерами укрепили защиту базы наемников, и она пока держится. Но сколько пройдет времени до того, как силы обороняющихся иссякнут, я сказать не могу». В этот момент он перевел взгляд с руки на деревья, которые тоже стали меняться. Но в отличие от Лорана, еще как-то удерживающего свою целостность, растительность вокруг не просто страдала, а начинала довольно быстро преобразовываться. Ближайшее дерево загорелось, а через секунду его охватила яркая фиолетовая вспышка. Когда видимость вернулась, оказалось, что дерево не было уничтожено. Оно сжалось, кора стала истинно черной, листья исчезли. И все это великолепие приобрело ауру, звериную ауру. От измененного дерева пахнуло сажи вперемешку с гнилью. Следом запах пропал полностью. Лорен не стал отходить, лишь создал средней силы защитный барьер, после чего продолжил говорить. Правда, дальнейшие слова передавались мысленно, так как он потерял слух. И в этот момент я понял, куда делось обоняние. Это было неприятно, ведь я тоже ощутил, как лопнули его барабанные перепонки, а по шее, покрытой язвами, полилась кровь. Я выполнил приказ цены жизни и души, а вот сумеешь ли ты защитить своих людей? На этом полученный мной образ прервался, и меня как будто швырнуло в реальный мир. Оказалось, я все же упал, ну или меня аккуратно положили, что сейчас было неважно но по итогу я лежал на полу, а надо мной склонился Людвиг и явно пытался привести меня в чувство. Мне потребовалось пару секунд, чтобы полностью избавиться от наваждения, после чего я с нажимом отстранил от себя Людвига и поднялся. Аня сразу приблизилась и с тревогой в голосе спросила. «Марк, что с тобой? Это все из-за меня?» Слегка хрипловатым голосом я ответил. «Нет, проклятие пророка тут совершенно ни при чем». И, как ни странно говоря, это я не соврал, лишь бы успокоить девушку. Была вероятность, что видение связано с моим поврежденным духовным меридианом. Но Лорен предъявил весомое доказательство, а именно слепок души. Он сжег всю свою жизнь, чтобы послание нашло меня, невзирая на расстояние и ни на какие другие помехи. Но, видимо, этого было мало, или он считал меня чересчур подозрительным поэтому ему пришлось вложить саму душу в плетение, тем самым поставив на нем духовную метку, которую практически невозможно подделать. И даже сейчас, когда наваждение спало, я ощущал, что при желании могу погрузиться в астрал и найти эту метку души Лорена рядом со своим астральным телом. Я был конечной целью его последнего заклинания. И если бы это было проклятие или благословение, то мне пришлось бы учитывать ее воздействие. Но так как вся сила его души была израсходована на доставку послания, то теперь духовная метка служила лишь подтверждением того, что все это реальность, а не наваждение. Осмотревшись, я понял, что Людвиг смотрит на меня со своим фирменным подозрением. Антон Гофман продолжает расспрашивать подчиненного, а Аня испытывает беспокойство из-за моего состояния. Сделав шаг девушке, я обнял ее. Один из моих союзников передал послание. «На моих родовых землях бушует хаос, и мне надо спасти своих людей». «Ты уходишь?» Беспокойство, страх, нежность — все это слилось в один поток и вливалось в меня через связывающую нас нить. «Да, но я постараюсь вернуться как можно скорее». Поцеловав Аню, я произнес. «Верь в меня». «Я верю», — прошептала она в ответ. Отстранившись от девушки, я одной рукой стер свое лица слезу, после чего повернулся к Людвигу, который явно не планировал отпускать меня. До того, как мы вступили в перепалку, которая может перерасти в магический поединок, к нам присоединился глава рода Гоффман. «Маркус, успокойся, мы не будем тебя удерживать. Как я пообещал ранее, я отпускаю тебя, так как на твоих землях действительно проблемы. Также предлагаю тебе воспользоваться порталом. Пусть из-за помех не прямо в каркат, но это позволит сохранить тебе силы». Сопроводив свой ответ кивком, я согласился. «Все же магическая энергия мне явно еще сегодня пригодится». «Благодарю. Я приму вашу помощь». «Однако Антон еще не закончил. С полуулыбкой он продолжил». «Кроме этого, я выделю тебе пятерку магов». Перебивая его, из-за чего улыбка отца не померкла, я произнес. «Ни к чему. У вас все равно нет свободных магов пятого круга и выше, а все остальные будут лишь мешаться». На это Антон Гофман мне ничего не возразил. Пусть он и любил свою дочь, но жертвовать всем родом, отправляя неизвестно куда свои главные силы ради нее, явно был не готов. Портал открылся почти сразу, и перед тем, как я в него вошел, отец Ани обратился ко мне. «Выживи». Сама же девушка ничего не сказала, но этого и не требовалось. Хватало и ее эмоций. Входя в портал, я чувствовал, что начинается новый виток моей жизни – «Спокойная полоса закончилась. Не знаю, была она белая или черная, но то, что в ближайшее время мне придется выложиться по максимуму, это я осознавал четко». Но если бы только это, я не почувствовал бы такой перемены. Основным же моментом, почему все изменилось, была Аня. Девушка, которая верит в меня и ждет моего возвращения. Конец четвертой книги. Читал Игорь Ященко.